Глава 40 Странное свидание, которое является продолжением событий, изложенных в предыдущей главе. Нейси внезапно овладела робость. И когда мисс Мейли вошла, она подняла глаза лишь на миг, чтобы разглядеть, что представшая перед ней девушка стройная и прекрасна, а затем, потупившись, сказала «Нелегко было добраться до вас, сударыня». Если бы я обиделась и ушла, вы бы об этом когда-нибудь пожалели И правильно бы сделали «Я очень сожалею, если с вами были грубы», — ответил Рос «Постарайтесь забыть об этом Скажите мне, зачем вы хотели меня видеть?» Ласковый тон и полное отсутствие высокомерия Застигли Нейси врасплох, и она залилась слезами «Сядьте», — предложил ей Рос «И скажите, что случилось» Если вы бедны или вас постигло несчастье, я чем могу постараюсь вам помочь. Не знаю, что вы скажете, когда все знаете, но... Я та самая девушка, которая утащила маленького Оливера к старику Фэджину в тот вечер, когда он вышел из дома в Пентонвилле. Вы? Да, я, сударыни, ответила девушка. Я та бесчестная женщина, которой вы слыхали, живущая среди воров. — сказал Рос, невольно отступая от своей странной собеседницы. — И мне жаль вас. — Да благословит вас Бог за вашу доброту, — отозвалась Нэнси. Но вернемся к сути. Знаете ли вы человека по имени Монкс? — Нет, — ответил Рос. — А он вас знает. И знает, что вы остановились здесь. Ведь я вас отыскала, потому что подслушала, как он назвал это место. — Я никогда не слыхала этой фамилии, — повторила Рос. — Значит, он... Появляется и под другим именем Какое-то время назад Вскоре после того, как Оливера Просунули к вам в окошко Когда пытались вас ограбить Я, подозревая этого человека Подслушала однажды ночью его разговор с Феджином Оказалось, что Монкс Случайно увидел Оливера в этот тот день Когда мы в первый раз его потеряли И сразу узнал в нем Того самого ребенка, которого он выслеживал Я не могла угадать С какой целью С Феджина был заключен договор, что если Оливера опять захватит, Еврей получит определенную сумму и получит еще больше, если сделает из него вор Именно это для чего-то очень требовалось Монксу «Для чего?» – спросил Рос Он заметил мою тень на стене, когда я подслушивала а потом, потом я его не видела до вчерашнего вечера А что же случилось вчера? Сейчас расскажу леди. Вчера вечером он опять пришел. Опять они поднялись наверх, и я снова подслушивала у двери. Первое, что я услышала, были слова Монгса. Итак, единственные доказательства, устанавливающие личность мальчика, покоятся на дне реки, а старая карга, получившая их от его матери, гниет в своем гробу. Он и еврей... Расхохотались, а потом Монкс, заговорив о мальчике, рассверпел и сказал, что хотя он и заполучил деньги чертенка, но лучше бы ему добиться их другим путем. «Вот бы была бы потеха, — говорил он, — поиздеваться над чванливым завещанием отца, протащить мальчишку через все городские тюрьмы, а потом вздернуть на виселице за какое-нибудь тяжкое преступление». «Да что же это такое? — всплеснул руками Рос». А потом Монкс сказал с проклятиями Что если бы он мог лишить мальчика жизни без риска для собственной головы Он сделал бы это Но поскольку это невозможно, то он будет на чеку Будет постоянно следить за его судьбой И так как он знает о его происхождении и жизни Преимущество на его стороне Короче говоря, Феджин, сказал он Хотя вы и еврей, но никогда еще не расставляли таких силков Какие я расставил для моего братца Оливера «Для брата?» Воскликнула Рос. «Это были его слова», Сказала Нэнси, пугливо озираясь «А теперь мне нужно поскорее добраться до дому Я должна вернуться, потому что Как говорить о таких вещах вам, невинный леди? Потому что среди тех людей, о которых я вам рассказал Есть один, самый отчаянный из всех И его я не могу оставить, да не могу Даже ради того, чтобы избавиться от той жизни, какую теперь веду «Никогда не поздно, — сказал Рос, — раскаяться и искупить грехи. Останьтесь, прошу вас!» «Поздно!» «Понурясь, — ответила Нэнси, — вы должны меня отпустить. А что же делать мне?» «Среди ваших знакомых, конечно, есть какой-нибудь добрый джентльмен, который выслушает все и, сохраняя тайну, посоветует вам, что делать. Но смогу ли я найти вас, если это будет необходимо?» Каждый воскресный вечер в 11 часов, если буду жива Я буду ходить по Лондонскому мосту Но я не хочу, чтобы о нашей тайне знали лишние люди Даю слово Помолчав, сказал Росс И Нэнси тут же повернулась, чтобы уходить Постойте А вы согласитесь принять от меня немного денег Которые помогут вам жить честно Хотя бы до тех пор, пока мы снова не встретимся «Ни одного Пенни!» – махнул рукой Нэнси. «Но я от всей души хочу помочь вам!» «Мне ничего не нужно!» – повторила Нэнси. «Да благословит вас Бог, добрая леди! Да пошлет он вам столько счастья, сколько я!» – навлекла на себя позора. С этими словами, громко рыдая, девушка убежала. А Рос Мейли, угнетенная необычайным свиданием, спустилась в кресло и попыталась собраться с мыслями.